Глава 38. Тетя Марта, мне очень неловко, что вы все это делаете для меня. Я очень благодарна, что вы следили за домом. Я очень хочу вас отблагодарить материально. Я потянулась к кошельку, лежащему в кармане плаща. Леди Кэтлин, что вы, я по-семейному, на отрез отказалась она. У вас сейчас самой нет ничего. Поднимитесь на ноги, деньги лишние появятся, нарядов себе на шейте. А я обойдусь. Ваш отец очень много для меня сделал. «Почему вы зовете меня леди? Мы ведь с вами равны». «Мы с вами не равны, баронесса», добродушно улыбнулась тетя. «Я младшая дочь младшей дочери барона Эдуарда, вашего прадеда. Моя мать вышла замуж за простого смертного, а затем и я вышла за простого смертного. У меня нет титула, никакого, даже маломальского». Весело отозвалась она, будто титул ей и не нужен, и вообще в тягость. «Моя жизнь проста, но ваш отец всегда поддерживал родственную связь, хоть и столь дальнюю». «Отправил моих детей учиться в лицей. Они у меня, у го какие умные, благодаря этому выросли. Хорошо зарабатывают в городе. Я старалась для вашего батюшки, но не за зарплату. А он платил не потому, что заработал, а в благодарность. Наши семьи искренне дружили. Мы дарили друг другу подарки по праздникам. Ваша матушка была очень простая и дружелюбная. Даром, что герцогиня. Вы похожи с ней, та же стать». Тётя ласково взяла меня за руки и покружила. «Я вам помогать буду, леди Кейтлин, всегда» обязанный вашему батюшке себя считаю. Как хорошо, что вы вернулись. Я видела, что женщина хочет обнять меня, но стесняется. Она сама не очень знает, как ко мне относиться. Вроде бы своя, а вроде бы чужая, деловая, холодная. Я ведь еще ни одной эмоции человеческой не позволила себе проявить на новом месте. Я улыбнулась и сама обняла тетю. Спасибо вам большое! — прошептала я, откнувшись ей в плечо. От платья женщины пахло пирожками. И я улыбнулась. Стало тепло на сердце. Ласковые руки погладили меня по спине. Тётя прошептала. «Не волнуйся ни о чем, Кейтлин. Знаешь, какие у нас все люди дружные. Мы поможем тебе. Всегда, когда тебе что-то нужно, обращайся». «Спасибо». «Пошли за стол, а то обед стынет». Мы уселись за большой овальный стол, где уже сидела леди Элеонора и накалывала на вилку салат. «Поговорили?» спросила меня наставница, понимающе кивнув. «Да». Я переглянулась с тетушкой и тепло улыбнулась. В усадьбе много дел. Я буду совсем постепенно разбираться. Еще я поняла, что не все так плохо с моей магией. Боевая тоже полезная. Я могу осушить болото. Встретив взгляд леди Элеоноры, я секлась и поправилась. Разумеется, когда у меня будет достаточно сил. Я надеюсь, на твое благоразумие, Кейтлин. Я кивнула. Мы ели, говорили об усадьбе, о магии, о герцоги я не спрашивала. Обещала же не говорить о нем больше хотя безумно хотелось узнать, что это за маркиза такая, и почему она его истинная, когда истинная я. Я же его пара. Сердце обливалось кровью и выворачивалось наизнанку при мыслях о ней, о нем. Чувство обиды рвалось наружу. Ведь я, я истинная проклятого герцога. У меня метка на плече горит, печется. А он с ней, со своей бывшей пассией. Я закусила изнутри губу, чтобы не начать расспрашивать леди Элеонору о маркизе. Да пусть он будет теперь с кем хочет, лишь бы не видеть его больше. У меня есть дела поважнее. Болото, дороги, сыр, ярмарка. Нужно узнать у мистера Хантера, спасен ли погреб и успеет ли вызреть сыр. А у вас как на работе? Спросила я наставницу. Нужно было отвлечься разговором, а то совсем себя съем заботами. Может быть, она хоть чуть-чуть упомянет мне про сегодняшнее совещание кабинета? Про него? Все как всегда, Кейтлин. У меня очень стабильная жизнь улыбнулась леди Элеонора. В институте поставила девицам дополнительные занятия по нравственности и этике со следующей недели. Придумала новый учебный план. Нагружу себя дополнительно, мне это нравится. А на совещаниях кабинета, куда я вынуждена ходить раз в неделю, скукота. Чувствую себя порой как девица на моих парах.